Владимир Илюшенко 9 сентября в Новой деревне, в помещении крестильни, строительство которой когда-то задумал отец Александр, состоялся концерт детей-стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. А в конце выступил сам Спиваков. Он сыграл молитву Эрнста Блоха, а потом стал говорить об отце Александре. И говорил замечательно. Он сказал... То, что принес в мир Александр Мень, и то, что он делает сейчас, это никогда не кончится. Отец Александр — это мощнейший космический объект, запущенный в небо и посылающий нам свои лучи. И добавил, «Я хочу утешить тех, кто сжигал его книги. Это никогда не кончится». Владимир Спиваков признался, что давно находится под воздействием автора сына человеческого, и это воздействие становится все более сильным. Маргарита Кочеткова В наш храм Космы и Дамиана однажды пришел художник из Австралии с сыном. Увидев портрет отца Александра на одной из книг, он едва не заплакал. Я, заметив слезы в его глазах, поняла, что он здесь не случайно. «Разговорились. Выяснилось, что он, оказавшись в Москве по своим делам, специально разыскивал наш храм, чтобы привести сюда сына. Для него отец Александр стал тем человеком, через которого он пришел ко Христу. Конечно, он не знал лично отца Александра, но читал его книги, в частности сына человеческого. И наш храм стал для этого человека ниточкой, связывающей его с отцом Александром». Узнав, что здесь находится фонд Александра Меня, председателем которого является Павел Меня, родной брат отца Александра, он попросил позволения пройти туда. Они долго разговаривали с Павлом Вольфовичем, и этот австралиец пожертвовал на издание книг отца Александра довольно значительную сумму. Роза Кунина Гевенман В памяти встают слова из Евангелия от Иоанна. «Ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Убийцы и те изуверы, кто их послал, просчитались. Никогда не звучали так громко и внятно со страниц газет, журналов, центрального телевидения, не только у нас, но и далеко за рубежами нашей страны, слова отца Александра, как теперь. Его книги, изданные еще в 60-х и 70-х годах в Брюсселе, стали теперь достоянием нашей печати. Их расхватывают, их изучают, ими восхищаются. Поистине, слово его наконец-то стало вмещаться в сознание тысяч людей. И пророческие слова Веры Василевской, в посвященных ею стихах младенцу Алику, «Ты победишь мир, Александр», вполне оправдались. Вопреки дьявольскому злу, обрекшему его на мученическую смерть, он оказался победителем и тьма не объяла его, и свет, который нес людям отец Александр, неугасим. Владимир Леви Наблюдал я такие случаи. Вдруг человек, никогда Александра менее не видевший не слышавший, не читавший ни строчки его, не живущий в среде, где его могут поминать, как бы ни с того ни с сего начинает ощущать его влияние, тяготение к нему, помощь от него исходящую. Помню, подвозит меня года четыре назад на машине Левак. Простой парень, лет двадцати восьми. Разговорились, рассказывает, что из города Эн приехал на заработки. Жизнь скучное, тяжелое, одинокое. Спрашивает меня: А ты чем по жизни-то занимаешься? Врачом работаю, а специализация, психотерапевт. «Гипноз, да? Как Кашпировский?» «Гипноз только в редких случаях. Всегда приходится отмываться от этой темы. Главное — поговорить по душам с человеком». «Поговорить — это да. Кто сейчас говорит? Кому ты нахрен нужен? Вот бы Александра Мене встретить — поговорить. Вот душевный мужик. И на все вопросы ответ имеет». «Книги его читал?» «Не-не. Он что, и книги пишет?» «А кто он такой, знаешь, вообще?» — Ну, добрый человек, вроде святой, а живет в Америке. — Да не в Америке, нет, в России у нас, и убит уж несколько лет тому. — Да ты что? Да не может быть, да живой он, ты что? — В церковь ходишь? — Да нет, почти никогда, я даже и в Бога еще не знаю, верю, не верю. Можно сказать, уже как бы в воздухе растворена мифологема, легенда под названием Александр Мень и кристаллизуется в индивидуальных сознаниях. Человек что-то где-то слышал, потом забыл, но суть выплывает, и нет-нет, да и займет поисковую нишу. Добрый, душевный святой человек — это ведь такая вакансия на Руси. И теперь вот подтянул к себе имя — отец Александр, отец Мень. Михаил Мень Убийца отца, к великому сожалению, так и не найдены, но цели заставить замолчать протоиерея Александра Меня они точно не достигли. Книги отца издаются многомиллионными тиражами, некоторые из них переведены на многие языки мира. Отец обладал величайшим умением с каждым прихожанином разговаривать по-своему, это отмечают все, кто с ним общался. Он умел простым языком рассказать о сути православной веры. И, наверное, лучшей памятью о нем служит то, что люди через его церковно-богословское наследие продолжают приходить ко Христу. Ко мне иногда подходят совсем молодые люди, которые точно не были с ним знакомы, и рассказывают, что пришли к вере, прочитав самую известную работу отца-сын человеческий. В этот момент я всегда вспоминаю, как отца на одной из его лекций спросили, «В чем смысл жизни?» Он ответил коротко. Чтобы умереть было не стыдно. Павел Мень В своих книгах он никогда ничего не навязывал, а просто предлагал идти вместе. Помню такой случай. Из Саратовской психиатрической клиники приехали врачи, чтобы купить большое количество экземпляров книги «Сын человеческий». Они объяснили, что это духовная терапия для больных. Мне даже в голову не приходило, что на людей с такой психодинамикой эта книга может действовать положительно. В начале перестройки один советский разведчик, он работал в ГДР, и у него была жена немка, после объединения Германии решил уйти в отставку. Но не тут-то было, ему объяснили, что бывших разведчиков не бывает и уйти от них невозможно. Тогда этот человек, используя свои старые связи и то, что он по паспорту гражданин ГДР, уехал в Германию. А в Москве оставалась его жена, и он полагал, что ее, как человека, ничего не знающего о его работе, не тронут. Но ее, в отместку, как заложницу, посадили на пять лет в тюрьму. Оказавшись в мордовской зоне для иностранцев, она прочитала книгу отца Александра «Сын человеческий». И эта книга так ее поразила, что она решила перевести ее для своих детей. В жизни так бывает. То, что мы делаем для узкого круга родных и друзей, потом становится нужным всему миру. Так случилось и на этот раз. После окончания срока, а ей его скостили до двух лет, она познакомилась с женой немецкого посла, и та нашла для перевода литературного редактора и субсидировала издание книги на немецком языке. И все переводы сына человеческого были сделаны чудесным образом. Так, одна женщина из Поволжья вышла замуж за румына венгерского происхождения, в Румынии есть области компактного проживания венгров, и переехала в Румынию. И там, на Чужбине, вдали от родных и друзей, в трудной ситуации, она начала духовный поиск. Ей попалась книга «Сын человеческий», и она решила перевести ее на румынский язык. И эта женщина осуществила не только перевод, но и издание «Сына Человеческого» на румынском языке. Или «История в Латинской Америке». Там священник, помолившись отцу Александру, исцелился от неизлечимой формы рака. Благодаря этому исцелению книга «Сын Человеческий» разошлась тиражом 30 тысяч экземпляров.